Но разыгравшаяся на их глазах свадка и ее мрачное завершение показали им жизнь с новой, еще неведомой им стороны. Прошло много минут, прежде чем Микки подошел к Невиш и обнюхал мертвую сову. Теперь у него не возникло желания трепать и рвать ее перья с детской свирепостью и торжеством. Гибель большой птицы принесла ему новое знание и научила новым хитростям и повадкам. Судьба Миспона и его подруги показала Мики, как важно всегда быть осторожным и уметь бесшумно двигаться. Ведь он уже понял, что в этом мире есть много существ, которые его не боятся и не побегут от него. Он утратил своё высокомерно-презрительное отношение к крылатым созданиям. Он постиг, что земля вовсе не была создана ради него и для него, и чтобы вычелеть, он должен будет драться, как дрались совы и махигон. Недаром предки Мики были закалёнными бойцами. И его генеалогическое древо восходило к волкам. Не яволжок из случившегося совсем иной род. Его сородичи были миролюбивы, и если дрались, то только между собой, а не, как правило, не охотились на других лесных зверей, и ни один лесной зверь не охотился на них. Объяснялось это естественным положением вещей. Просто в обширных владениях взрослого чёрного медведя не нашлось бы зверя другой породы, способного пометить его в вот к этому бою. Это не по силам даже волчьей стаи. Поэтому из гибели Махигун и двух сов не Ева не подчеркнул никаких полезных сведений о том, как следует вести драку. Но зато он еще и с ней понял пользу осторожности. Главным же для него было то, что ни Махигун, ни совы больше уже не могли покушаться на тушу. Его ужин остался цел. Медвежонок продолжал прятаться, пока Микки обследовал поле боя. И его круглые глазки зорко смотрели по сторонам, не появится ли еще какой-нибудь враг. А Микки от тела Невис перешел к Ахтику, а потом принялся обнюхивать след махигун, который привел его к кустам. Там он увидел миспуна. В кусты он углубляться не стал, а вернулся к Невису, который к этому времени решил, что уже можно, ничего не опасаясь, выйти из-за спасительного камня. До вечера Микки раз пятьдесят бросался защищать их мясо. Больше всего забот причиняли ему большие глаза и крикливые кушки. Канадские сойки починио уступали им на злойливости. Дважды к туше подкрадывался маленький серый горностай с глазками, как два крохотных рубина. Мики кидался на него с такой яростью, что третий раз он вернуться не рискнул. К полудню туши высмотрели или почуяли вороны и принялись кружиться над ней, ожидая, что мики и его куда-нибудь уйдут, обманувшись в своих надежд. Они расселись на вершинах ближайших деревьев и начали хрипло и возмущенно каркать. Наступили сумерки, но волки к туши не вернулись. Дичи было много, и стая, хозяйничавшая в здешних местах, охотилась в эту ночь далеко к западу. Раза два до миги Невы издали доносился ее охотничий клич. И всю звездную светлую ночь щенок и медвежонок сторожили, прислушивались, иногда ненадолго засыпали. Едва забрежил серый рассвет, они вновь принялись за еду. Если бы эту историю рассказывал старый Макокки из племени Кри, он в этом месте снова не применил бы указать, что Мики и Неева находились под отцовым покровительством из Кувапу. Ибо день сменялся ночью, а ночь сменялась днем, и Мики с Неевой удивительно окрепли и даже словно выросли благодаря тому, что постоянно наедались до отвала. На четвертый день Неева стала таким толстым и гладким – Что оказалось в полтора раза больше того медвежонка, который свалился с носа челнака в порожестую реку. Микею утратил свою кослявость. Его рёбра уже нельзя было, как прежде, пересчитать с расстояния в два шага. Грудь у него стала шире, ноги не производили такого неуклюжего впечатления. Челюсти его окрепли, потому что постоянно грызли кости карибу. И по мере того, как увеличивались его силы, Уменьшался ещё вся няча любовь к играм и росло беспокойное стремление начать самостоятельную охоту. На четвёртую ночь он снова услышал отрывистый охотничий клич волков и почувствовал неизъяснимое, томительное волнение. Для неявы быть толстым, быть весёлым и быть довольным означало одно и то же. Пока можно было кормиться от туши, его вовсе не тянуло уходить с уступа. Два-три раза в день он спускался к ручью на пицце, и каждое утро, и каждый день, особенно ближе к закату, он несколько раз скатывался со склона. Вдобавок ко всему этому, он завёл привычку спать после полудня в развилке молодого деревца. Микки не видел в кувыркании вниз с обрыва ни смысла, ни удовольствия. Лазать на деревья он тоже не умел, а потому начал всё больше времени тратить на обследование подножия гряды. Он предпочёл бы, чтобы Неева ходил вместе с ним. Каждый раз, перед тем как отправиться в такую экспедицию, он долго пытался заставить Неевы слезть с дерева или пускал в ход отчаянные усилия, чтобы увести его с собой, когда медвежонок по уже протоптанной тропке отправлялся к ручью или возвращался обратно. Тем не менее, одного этого упрямства Неевы было бы недостаточно, чтобы их поссорить. Мики был слишком привязан к медвежонку, чтобы сердиться на него из-за таких пустяков. А если бы дело дошло до решительной проверки, и Неево всерьёз поверил бы, что Мики сейчас уйдёт и не вернётся, он, конечно, отправился бы вместе с ним. Первое настоящее отчуждение между ними возникло не из-за ссоры, а из-за разногласия, коренившегося в самой их природе. Мики принадлежал к племени, которое предпочитает есть мясо свежим. Неево же особенно любил хорошо выдержанное мясо. А начиная с четвёртого дня, остатки туши Ахтика стали уже весьма выдержанными. На пятый день Микки ел это мясо лишь с большим трудом преодолевая отвращение, а на шестой просто не мог взять его в рот. Нееве же оно с каждым днём казалось всё вкуснее и вкуснее. На шестой день, упоённый любимым ароматом, он от восторга повалялся на остатках туши. И в эту ночь Микки впервые не пожелал спать, прижавшись к нему. Развеска произошла на седьмой день. Туша теперь благоухала до небес. Лёгкий июньский ветерок разносил этот запах по окрестностям, и все вороны, проживавшие на несколько миль вокруг, начали собираться поблизости. Мики, не выдержав этого аромата, поджал хвост и удрал к ручью. Когда Ниево после обильного завтрака спустился туда напиться, Мики попробовал обнюхать приятеля и сразу же отбежал в сторону. Собственно говоря, теперь он уже не смог бы с закрытыми глазами отличить Ахтика от Ниевы. Разница заключалась только в том, что один лежал неподвижно, а другой двигался. Но пахли оба одинаково мертвичиной. Оба бесспорно были хорошо выдержаны. Даже вороны теперь кружили и над Ниевой, не думая, почему он расхаживает по уступу, хотя при личной падали этого делать отсюда не полагается. В эту ночь Микки спал в одиночестве под кустом на берегу ручья. Ему хотелось есть, и он чувствовал себя очень одиноким. Впервые за много дней он испытывал робость перед огромностью и пустынностью мира. Ему был нужен Ниева. Он тихо скулил, тоскуя без него в звезды тиши долгих часов, отделявших вечернюю зарю от утренней. Солнце стояло в небе уже довольно высоко, когда Ниева наконец спустился с холма. Он только что позавтракал. И повалялся на своём любимом кушении, и пахло от него совершенно нестерпимо. Снова Мики попробовал увести его от холма, но Неево ни на что не желал расставаться с этим благодатным местом. И в это утро он особенно торопился поскорее подняться на уступ. Наконец ему то и дело приходилось отгонять ворона от остатков туши, а сегодня они пытались обкрадывать его с ещё невиданной наглостью. Неево поздоровался с Мики дружелюбно прихрюкнув и взвизгнул Потом поспешно напился и начал карабкаться вверх по склону. Протоптанная им тропинка кончалась у кучи камней, из-за которой они с Мики наблюдали битву между махигуны и соловыми. С тех пор, из предосторожности, они всегда несколько секунд медлил за этими камнями и выходил на открытое место, только убедившись, что всё в порядке. На этот раз его ожидал неприятный сюрприз. Остатки туши были буквально облеплены воронами. Каркарию и его чернокрылое племя тучи опустились на уступ, и теперь как сумасшедшие рвали остатки мяса, били крыльями и дрались. В воздухе над ними кружило ещё одно чёрное облако. Все соседние деревца и кусты гнулись под тяжестью рассевшихся на них птиц, и их оперение блестело на солнце, точно обильно смазанное жирной сажей. Неев от удивления застыл на месте. Он не боялся ворон, ведь он уже столько раз прогонял прочь этих суетливых воришек. Но только он никогда ещё не видел их в таком количестве. Он не мог разглядеть остатков туши, и ахтик, и трава вокруг исчезли под колышущимся чёрным покровом. Он выскочил из-за камней, оскалив зубы, как выскакивал уже десятки раз до этого. Раздался громовой всплеск крыльев, взвившийся птицей затмили солнечный свет, а их голодное карканье было, наверное, слышно в милю от уступа. Но против обыкновения Каркарью и его многочисленные стаи не улетели в лес. Ворон было так много, что они уже ничего не боялись. А аппетитный запах падали, от которого им пришлось оторваться. Едва лишь они успели распробовать его вкус, приводило их в настоящее иступление. Ниева совсем растерялся. Над ним, позади него, вокруг него велись вороны. Они вызывающе каркали. Она наиболее дерзко камнем подали вниз и старались задеть его крылом побольнее. И грозное туча становилась всё гуще, и внезапно она буквально рухнула на землю. Остатки туши вновь исчезли под живым чёрным покровом, а вместе с ними и не небо. Медвежонок был погребён под копошащейся крылатой массой и начал отбиваться, как отбивался от целы. Десятки сильных клювов клочками вырывали ему шерсть, долбили голову, норовили попасть в глаза. Ему казалось, что его уши вот-вот оторваны, а чувствительный кончик носа уже в первые 10 секунд покрылся кровью и начал распухать. Он задыхался, почти ничего не видел и ничего не соображал. Ему чудилось, будто всё его тело превратилось в клубок жгучей боли. Он забыл про тушу и думал только о том, как бы выбраться на простор из-за этой стрекоча. Собрав все силы, он поднялся с земли и ринулся напролом сквозь чёрную крылатую массу. Послед всех вороны его отступление вполне удовлетворило, и они остались у туши насыщаться. А к тому времени, когда Неева пробежал половину расстояния до кустов, в которых после схватки с совами скрылась махигун, все его преследователи, кроме одного, присоединились к своим пирующим собратьям. Возможно, этим наиболее упорным его мучителем был сам Каркарио. Он впился клювом в коротенький хвостишко медвежонка и весил на нём точно захлопнувшуюся красноловка. Только когда Ниева уже далеко углубился в кусты, Каркарио, наконец, отпустил свою жертву, взмыл в воздух и возвратился к стае. Никогда еще Ниева не испытывал такого желания увидеть возле себя Микки. Вновь его представление о мире совершенно изменилось. Он был весь исклеван, его тело горело огнем, ему было даже больно ступать на подошву своих толстых лап, и, забившись под куст, он полчаса вылизывал раны и нюхал воздух, не донесется ли откуда-нибудь запах Микки. Потом спустился с откоса к ручью и побежал к тому месту, где кончалась протоптанная им тропинка. Но его друга там не оказалось. Четно Ниева звал его ласковым ворчанием и повизгиванием. Четно он втягивал ноздрями ветер и бегал взад и вперед по берегу ручья, совершенно забыв про тушу Ахтика, которая послужила причиной их раздора. Микки нигде не было. Глава десятая Мики находился уже в четверти мили от уступа, когда он услышал оглушительный шум, поднятый воронами. Но вряд ли он вернулся бы назад, даже если бы догадался, что Неева нуждается в его помощи. Щинок второй день ничего не ел и ушёл от ручья с твёрдым намерением затравить какую-нибудь дичь, пусть самую большую и сильную. Однако он пробежал вдоль ручья добрую милю, прежде чем ему удалось отыскать хотя бы рака. Он сгрыз его вместе с панцирем, и противный вкус у него во рту стал менее заметным. В этот день Микки было суждено пережить ещё одно событие, навеки врезавшееся в его память. Теперь, когда он остался один, воспоминания о хозяине, совсем былые исчезнувшие за последние 4-5 дней, вдруг снова ожили. И с каждым часом образы, всплывавшие в его памяти, становились всё более чёткими и живыми. Так что пока утреннее солнце поднималось к зениту, пропасть, которую дружба с Ниевой вырвала между настоящим и прошлым, начинала медленно, но верно сужаться. На некоторое время радостное возбуждение последних дней совсем угасло. Несколько раз Микки останавливался, думая, не вернуться ли назад к Ниеве, но голод заставлял его продолжать путь. Он нашел еще двух раков, затем ручей стал заметно глубже, вода в нем потемнела и, Течение почти совсем исчезло. Дважды Микки вспугивал взрослых кроликов, но оба раза они легко от него удрали. Потом он чуть был не поймал крыльчонка. То и дело у него из-под носа, треща крыльями, вспархивали куропатки. Он видел соек, сорок и множество белок. Повсюду вокруг летала и бегала пища, которая была для него недосягаема. Наконец счастье ему улыбнулось. Сунув морду в дупло поваленного дерева, Он обнаружил там кролика. Второго выхода из дупла не было. Впервые за 3 дня Мики смог поесть как следует. Щёнок накинулся на свой обед с таким увлечением, что не заметил, как на поляне появился учак, крупный самец пекан. Он не расслышал шагов пекана и даже почуял его не сразу. Учак не был драчуном и забиякой. Природа создала его смелым охотником и джентльменом. А потому, когда он увидел, что Микки, которого он принял за подросшего волчонка, поедает свою добычу, ему в голову не пришло потребовать доли для себя. Убегать Учак тоже не стал. Без сомнения, он вскоре пошел бы своей дорогой, но тут Микки заметил его присутствие и повернулся к нему. Учак стоял в шагах в трех от него по ту сторону поваленного дерева. Микки, который ничего не знал про Пеканов, он вовсе не показался свирепым. Сложение мучака напоминало своих близких родичей ласку, норку и скунса. Он был вдвое ниже Мики, но одной с ним длины, и две пары коротких лап придавали ему комическое сходство с таксой. Весил он фунтов 9, голова у него была плоская с заострённой мордочкой, а усы щетинистыми и густыми. Кроме того, он обладал пышным пушистым хвостом и парой зорких маленьких глаз, которые, казалось, просверливали насквозь всё, на что он смотрел. Он наткнулся на Мики совершенно случайно, но щенок заподозрил его в недобрых намерениях и усмотрел в нём возможного врага. Впрочем, Мики не сомневался, что легко разделится с учаком, если дело дойдёт до драки, а потому он оскалил зубы и рычал. Учалщюк это намёком на то, что ему следует удалиться во свояси. Как джентльмен, он уважал охотничьи права других зверей, а потом принёс свои извинения, бесшумно попятившись на бархатных лапах. И Микки, ещё не знакомый с этикетом лесных обитателей, не выдержал. Учаг боится, он спасается бегством. С торжествующим тявканьем Микки бросился в погоню. Особенно винить его за этот промах не следует. Множество до многих животных, наделённых несравненно более развитым мозгом, делало подобную же ошибку. Учак же, хотя он никогда не ввязывался в драку первым, до своего роста и веса является, пожалуй, самым грозным бойцом среди всех животных Северной Америки. Мики так и никогда и не понял, что собственно произошло после того, как он кинулся на Учака. Слово драка тут просто не подходит. Это была молниеносная расправа, полнейшее торжество одного противника над другим. Мики показалось, что он напал не на одного учака, но по крайней мере на полдюжины, а больше он не успел ничего подумать, да и увидеть тоже. Он потерпел самое горькое поражение за всю свою прошлую и будущую жизнь. Его трясли, царапали, кусали, душили и держали. Он был настолько ошеломлён, что и после того, как учаки удалился, продолжал болтать лапами в воздухе, не замечая исчезновения своего победителя. Когда же он открыл глаза и убедился, что его оставили в покое, он испуганно забился в дупло, где ещё так недавно изловил кролика. Там он пролежал доброе полчаса, тщетно стараясь понять, что же всё-таки случилось. Когда Мики выполз из дупла, солнце уже заходило. Щёнок прихрамывал, его целое ухо было прокушено насквозь. На спине и боках виднелись проплешины, оставленные когтями учака. Все кости у него болели, горло саднило, а над одним глазом набухла шишка. Он с тоской поглядел в ту сторону, откуда пришёл. Там был Неева. Вместе с вечерним сумраком к нему пришло ощущение неизбывного одиночества и тоска по другу. Но в ту сторону пошёл учак, а встречаться с учаком ещё раз Мики решительно не хотел. Прежде чем солнце окончательно закатилось за горизонт, Мики прошёл ещё около четверти мили на юго-восток. В сгущающейся тьме он вышел на волок большой скалы между реками Бивер и Лун. Тропы тут, собственно говоря, не было никакой, лишь изредка охотники или торговцы, возвращаясь с севера, перетаскивали тут свои лодки с одной реки на другую. Волк, бродящий в этих местах, чуял здесь человеческий запах не чаще трёх-четырёх раз за год. Но в этот вечер запах человека у большой скалы был настолько свежим, что Мики застыл на месте, словно перед ним возник ещё один участок. Одно всепоглощающее чувство заставило его на мгновение окоменять. Всё остальное было забыто. Он наткнулся на след человека, а следовательно, на след члена своего хозяина, и Мики пошёл по этому следу. Сначала медленно, словно опасаясь, что след может ускользнуть от него, стало совсем темно, но Микио прямо шёл вперёд под зажигающимися звёздами. Всё уступило место страстному собачьему желанию вернуться домой к хозяину.